Глава сороковая. — он, ну кто же еще? Стоит у двери с автоматом наперевес и мстительно ухмыляется. — Я же говорил Маккормику, что ты хитрая изворотливая сука. А он не верил. И Лёса перехватил автомат поудобнее. — Охрану усилили только возле комнаты девчонки. Решили, что ты, этот слюнтяй, рыпаться не будете. — А он у нас не слюнтяй. Он у нас герой, да, Петер? — Отец будет гордиться твоими подвигами. — Заткнись, задница Менгели, — брезгливо поморщился рыжий. — Ты что, возле лаборатории делал смазку, получше искал? — Еще одно слово прошипел Курт. — и Я отстрелю тебе яйца. — Не отстрелишь. — Зачем тебе конкуренты в постели? — Заткнись. Автомат в руках Белобрысова судорожно дернулся, пули с визгом заметались по камере, рикошетя от стен. Петр опрокинул меня на пол и навалился сверху, закрывая от смертоносных ос. — Бог мой, как трогательно! — хмыкнул Курт. — Похоже, наш мальчик влюбился в русскую бабу. Вон жизнью готов пожертвовать ради нее. Да я и не собирался никого убивать, так пугнул только. Все, хватит валяться. Медленно встали, подняли руки и по одному к двери. И без резких движений. В следующий раз получите пулю в ногу. Ну, я кому? — Он вдруг резко замолчал. Я осторожно выглянул из-за плеча, помогавшего мне встать петра, опасаясь получить обещанную пулю, и во второй раз за последний час захихикала. А чего они? То деревенский засов на дверь вешают, то в замри играют, да еще и застывают в совершенно кретинских позах. Курт стоял на одной ноге, которая была поднята для шага. Глаза выпучены, рот растянулся, словно у веселой лягушки. Побелевшие от напряжения пальцы вцепились в автомат. Видно было, что Белобрысый пытается нажать на курок и не может. По вискам стекали капли пота, физиономия багровела все сильнее. Цветовой гаммы Курт напоминал теперь польский флаг, красный с белым. Воздух вырывался из груди со свистом, видимо, из-за стиснутых зубов. А с пола медленно поднимался Михар, не сводя с врага напряженного взгляда. Петр не стал дожидаться конца противоборства. Прекратив его, вполне нетрадиционным способом. Свидание рукоятки пистолета с виском бывшего соратника закончилось ожидаемо. Курт икнул, закатил глаза и грузно обвалился на пол. Рыжий наклонился над ним, пошарил в карманах, вытащил наручники и сцепил ими руку и ногу Курта. Михар молча стоял в стороне, сосредоточенно вглядываясь в нас. Когда Петр закончил с белобрысом и выпрямился, парень заговорил. Голос звучал так же странно, как и у Лхары, но понять его ломаный немецкий можно было без труда. — Ты мать маленькой сестры, верно? — огромные глаза в упор смотрели на меня. — Маленькой сестры? Так Лхара зовет подобную нам девочку чужестранку. Она очень сильная, она нужна нам очень. Лхары остальные не могут удержать старейшую. Они разбудили ее, направили сюда, но старейшая злится. она не хочет подчиняться, она всегда была главной я тоже должен помогать, но сначала маленькая сестра где она я не слышу ее она жива жива ее просто закрыли от всех ника здесь на верхнем этаже, но ее серьезно охраняют это неважно идем и михар направился к двери, наверно вводде он передвигался так же грациозно как алхара, но на суше его походка напоминала движение карлика, что не мешало ему идти быстро и бесшумно. Мы с Рыжим переглянулись, подобрали оружие незадачливого курта и направились следом за михаром Но следом мы шли только до выхода из подвала. Потом роли поменялись. Дорогу к Нике лучше всех знал Петр. Лифтом решили не пользоваться. Оказаться всем троим запертыми в одной клетке не хотелось. Ведь в любой момент могли обнаружить следы моих шалостей, да и не только моих. Я поумнила толпу охранников на этаже, где находилась моя дочь. поэтому перед дверью ведущей туда остановила петра Не спеши. У нас ведь даже плана нет никакого. Надо решить, что будем делать. — Не надо, — усмехнулся рыжий, глядя на нашего спутника. Он уже делает. Лицо Михара застыло и побледнело от напряжения. Зрачки глаз расширились, превратившись в черные провалы. Он медленно шел к двери. Петер едва успел сунуть карточку в прорезь замка, открывая нашему спутнику проход на этаж, где продолжалась игра в замри. Но поскольку людей здесь было довольно много, удерживать их всех достаточно долго Михар вряд ли сможет. Пришлось в темпе подключаться нам с Петером. Я пустила в ход электрошокер рыжий переклад. Мы справились довольно быстро, минут за пять, и только тогда Михар обессиленно села на пол и стала и прикрыл глаза. «Вы идите пока за маленькой сестрой, а мне надо отдохнуть. Нашим нужна помощь». Перепрыгивая через валявшиеся тела охранников, я бросилась к двери, за которой спала моя малышка. От нетерпения руки тряслись, и я никак не могла вставить карточку в дурацкую прорезь. Петр мягко отвел меня от двери, забрал карточку и сделал все как надо. Но дверь почему-то не открывалась. Забыл совсем, прошипел сквозь зубы рыжие, обшаривая карманы охранников. Здесь же другие ключи действуют, специальные. Ага, нашел. И дверь наконец-то изволила пропустить нас внутрь комнаты. Вот она, моя родная, спит, к клубочком. Нет, уже не спит. Едва дверь открылась, как некую, словно подбросила на кровати. Она открыла глаза, обвела комнату сонным взглядом, увидела меня, улыбнулась, зевнула. А потом, наверное, все вспомнила. И вскрикнув, метнулась ко мне. «Мама, ты меня нашла?» А тот старикашка сказал, что ты меня никогда не найдешь. «Я же тебе обещала. Как же славно пахнет мой ребенок. А если мама что-то обещает, она это делает. Ты же знаешь. И вообще, нам пора, мы уходим». «Домой?» Пока отсюда, там видно будет. Тогда мне надо одеться. Ника нехотя слезла с моих рук. Через минуту мы вышли в коридор, и девочка озадаченно протянула. Мамсик, это ты тут буянила? Ну, почему сразу я? Нас между прочим. Трое? Только сейчас Ника заметила сидевшего на полу Михара. Здравствуй, маленькая сестра, — улыбнулся тот, поднимаясь. Я рад тебя видеть. Теперь мы справимся. «С чем?» — удивилась была девочка. «А потом...» Она словно задохнулась. Голова дернулась назад, как от удара. Глаза закатились, и ника упал бы на пол, не подхватив я ее на руки. «Что за...» — рядом послышался глухой стук. Это упал Михар. «Петер, ты сможешь его нести?» Я ничего не понимала, но времени на раздумья не было. Я знала одно — отсюда пора убираться. Ощущение надвигающейся опасности становилось все сильнее, и оно шло снаружи, оттуда, где затаился тихий, словно вымерший лес. «Ну что с ними? Может, еще укол сделать? Вряд ли поможет. Откуда ты знаешь?» «Предполагаю. Петер, поверь, на разговоры нет времени, надо уходить, срочно. Бери михара Рыжий, видимо, тоже почувствовал неладное. Он молча наклонился, взял полубессознательного парня на плечо и направился вслед за мной к лифту. Шуршать по углам я больше не собиралась. Счет шел на минуту, если не на секунды. Петер, как только двери лифта откроются, стреляй без разговоров. Я покрепче прижала к себе повисшую тряпичной куклой Нику. Сможешь? А то у меня обе руки заняты. Но стрельба разбудит всех в здании, не только. Поверь, это уже неважно Да что же, черт возьми, происходит? Ответить я не успела. Лифт остановился, и створки медленно поехали в стороны. Петер, придерживая левой рукой михара правый взял автомат на изготовку. Но в холле было пусто. Во всяком случае, из лифта мы никого не увидели. Ржей осторожно выглянул, осмотрелся и кивнул мне. Медленно двинулся вперед. Я шла за ним, борясь с желанием сорваться с места и бежать, бежать, бежать. И борьба эта становилась все труднее, потому что желание питалось каким-то животным атавистическим ужасом. По сравнению с которым, прозвучавший за спиной холодный голос, показался всего лишь досадным недоразумением. Моя ошибка заключалась в том, что я забыл, с кем имею дело. «Дряхлеешь, Менгеле!» Я остановилась и нетерпеливо, постукивая ногой, обернулась. Вот уже и слова путать начал, и не мудрено. Сколько можно обманывать природу, поддерживая жизнь в протухшей оболочке? «Ты не забыл, с кем имеешь дело, ты просто не знал!» не это Анна, забыл!» Старый наци стоял возле двери, ведущей на лестницу. Там, похоже, вся эта банда и пряталась. Довольно внушительная, между прочим, банда. Кроме Менгеля с непременным бонусом в видеошлепка, вокруг кричковалось человек семь, не меньше. Я забыл, что ты русская, а это значит упрямая до да безрассудства И сопротивляться будешь даже в самой безвыходной ситуации. Хорошо, что об этом не забыл Курт. Кстати, где он? Что вы с ним сделали? «Не волнуйся!» — криво усмехнулся Петр. «Жива твоя любимая задница!» «Что касается тебя, выродок!» — нервно дернул щекой Менгеле. «Ты окончательно опозорил своего отца и свою нацию!» «Ой, кто это мне говорит о позоре нации?» — вздернул брови рыжий. «Садист-извращенец с активизировавшимися в старости гомосексуальными наклонностями!» «А напомни мне, что делал бесноватый Адольф с такими, как ты!» И вообще, Анна, что мы тут с ними время тратим, нам пора. А вы, голубки, не дергайтесь, вы у меня на мушке. Стоите хорошо, кучненько, я не промахнусь. Дурак ты, петр оскабился макормик и в первую очередь потому, что остальных такими считаешь. Ты бы оглянулся, что ли. Дернешься, вам прострелят ноги, пока только ноги, тела нам еще нужны. Она кивок в мою сторону инкубатор, ты склад неплохого биоматериала. Вижу, амфибия все еще в отключке, значит, мой препарат действует безупречно, несмотря на твои дилетантские попытки помешать. А что с девчонкой нахмурился? Он неужели спит? Я должен ее осмотреть. Стручок свой осматривай на предмет венерических заболеваний, процедила я. А к моей дочери ты больше не прикоснешься, не подходи. Я судорожно сжала электрошокер, поддерживая Нику одной рукой. Да ради бога, сама тащи ее за колючку, пожал плечами у шлепок. Не хотели жить в цивилизованных условиях, будете гнить в бараке. А твою девочку придется держать на транквилизаторах, пока мы не отловим всех индиго». Как показал опыт, он перевел взгляд на безвольно повисшее на плече петра тело. «Это наиболее результативный в данном случае метод. Все, пошли на выход». Мы обернулись и обнаружили, что Маккормит не блефовал. У нас за спиной действительно стояли двое с автоматами. Один из них подошел к нам и отобрал все накопленное за эту ночь оружие. «Отдай, это моя добыча!» А потом нас погнали на улицу, направление движения задавали тычками в спину, отчего идти, не спотыкаясь, было все труднее. Менгеля и Маккормик решили, видимо, лично убедиться в том, что нас доставили куда нужно, и все их гоп-компании сопровождали нас, оживленно обсуждая по пути планы в отношении Ники и моего нерожденного сына. Прямо скажем, планы были примерзостные. Но меня это словно не касалось. Тот самый ужас, который гнал нас из здания наружу, достиг своего апогея. Я едва дышала, спотыкаясь все чаще. петр даже не пытался мне помочь, потому что сам еле шел. Да и милая болтовня за спиной постепенно стихла. «Стивен, ты чувствуешь?» В голосе Менгеле скрипнули тревожные нотки. «Земля как-то странно дрожит. И эта тишина в лесу, она напрягала меня еще с вечера». Но в бассейне Амазонки никогда не наблюдалось повышенной сейсмической активности. И вулканов здесь нет. Странно, что бы это могло быть? Черт его знает. Пожалуй, плечами у шлепок висит в воздухе что-то такое давящее. Может, ураган какой-нибудь приближается. Мы как раз подошли к воротам, ведущим за колючую проволоку. Из будки выбежал охранник, торопясь пропустить неподотчетную территорию руководства. Он вцепился обеими руками в створку, намереваясь распахнуть ее. Но внезапно его взгляд что-то увидел у нас за спиной, и даже в неярком свете фонарей было видно, как лицо охранника мгновенно выцвело, глаза стекленели а из полуоткрытого рта потекла слюна. А земля содрогалась все сильнее, и от ее дрожи начали падать и ломаться деревья или... Или их ломало что-то другое. К хрусту падающих деревьев прибавился странный грохочущий шорох. А потом... Кто-то закричал страшно, пронзительно, и загремели автоматные очереди, одна, другая, третья, их становилось все больше, они сплетались в немыслимый звуковой клубок, в котором появились и мощные нити взрывов. Я очень не хотела оглядываться, очень, потому что знала, чувствовала, что там за спиной происходит что-то немыслимое, что-то заставившее хладнокровного Менгеля издать полузадавленный вскрик ужаса. Прижав в груди вялое тельце дочери, я все же повернулась. Я много чего видела в своей жизни, и страшного, и невозможного, и магического, и порой фантастического. Но никогда раньше меня не парализовывал такой липкий атовистический страх, от которого не было спасения. Он поглотил все мои чувства и эмоции. Он накаутировал разум, он лишил воли. Не смотри туда, Маугли, не надо. Вы видите меня, бандерлоги? Да, великий Каа. По поселку метались обезумевшие бандерлоги, сжимая в лапках бесполезные пукалки, потому что ни автоматы, ни базуки, ни гранатометы — не могли причинить ощутимого вреда выползавшему из леса чудовищу я слышала легенды о гигантских анакондах живущих в бассейне амазонки но разнообразные ученые всегда очень авторитетно насмехались над подобными байками научно доказывая невозможность физического существования рептилий такого размера ну что вы, господа Какие еще три метра в диаметре? Это же нонсенс! Змея не может вырасти до таких размеров. Ей попросту не хватит еды. Три метра? Три метра! А хрен знает сколько, не хотите? Идентифицировать размеры надвигающегося монстра я не могла. Ломая деревья, словно зубочистки, давя дома, машины, людей, в поселок вползала анаконда, толщиной с девятиэтажный дом. И те, кто с дуру заглянул в ее глаза, прекращали беготню и замирали на месте, покорно ожидая приближения смерти. — Мы видим тебя, Каа. Не смотри туда, Маугли, не надо. Вдруг обнаружилось, что рядом с нами больше никого нет. Мы с петром остались одни. Бравые охранники исчезли в неизвестном направлении. А вот Менгеле с макормиком в очень даже известном. Они садились в тот самый вездеход, на котором прибыли сюда мы. Вот машина вздрогнула, качнулась и сорвалась с места, направляясь в противоположную чудовище сторону. Анаконда тем временем утюжила главное здание, которое мы так вовремя покинули. Внезапно Михар, которого петр опустил на землю, сел и вполне осмысленно посмотрел на почти скрывшийся за деревьями вездеход. И в то же мгновение гигантская змея с невероятной скоростью метнулась вслед автомобилю. Страшный удар и мощный вездеход превратился в уродливый блин. Ника тихо вскрикнула и что-то прошептала на совершенно чужом, незнакомом языке. Ей ответил Михар. «Это они управляли монстром. Все они!» объединив усилия. Индига — новая раса.